Ливень шёл несколько часов, и всё это время путешественники шли вперёд, безуспешно пытаясь найти хоть какое-нибудь укрытие. Сколько ещё может идти дождь? кутаясь в промокший плащ, спросил второй. Сколько угодно, невозмутимо ответил рыцарь, отыскивая в наступающем сумраке дорогу. Не важен здесь климат, констатировал Магнификус и не сдержал любопытства. Великий лорд Почему ты не сказал Корстейну о свитках Нагаша? Ему они не полезны, так же как тебе выпивка, заявил Абхараш. Тем более, что он всё равно не смог бы открыть свитки, лишь только моя кровь открывает. И моя, напомнил второй. И твоя, согласился лорд вампир, перебираясь через стол поваренного дерева. Укрытие! радостно воскликнул Магнификус, обнаружив, что толстые корни вместе с вырванным при падении дерева земляным настам образовали некое подобие пещеры. Путешественники пробрались внутрь и отряхиваясь с сильной сухую землю. Хорошее место, осмотрел пещеру рыцарь. Сюда можно перенести алтарь. Только мы вход ветками замаскирую. А тот алтарь, второй, на перевале будет действовать, спросил второй. Тот будет, кивнула Бхараш. Два алтаря можно поставить друг за другом. Первый сам исчезает, когда вставишь третий. Закон двойника. Дождь что кончился, прислушавшись, сообщил Магнификус. Свинство какое, столько шли, дождь был, только укрылись, дождь кончился. Обычное дело, пожал плечами лорд вампир. Главное, что мы почти добрались и нашли место для алтаря. Долина пустого глаза рядом, сообразил второй. Мы давно по ней идем, проинформировал его рыцарь. Арена горка рядом. Ночью сходим посмотрим на турнир. Интересно, кто приехал и какие ставки. Заодно тебя запишем на участие. Меня одного? удивился Магнифус. Тебя одного, подтвердил Обхорош. Я не азартный. Давай пока костёр разведём, согреемся, одежду высушим. Я трубочку ещё покурю, согласился с ним второй Достоевский, доставая кисет с табаком и трубкой, купленной в Альддорфе. Что ж, покури, разрешил молорт-вампир, сдвигая сухие ветки для костра в центр пещеры. Огонь быстро согрел воздух в пещере, и магнификуса стало клонить в сон. Рыцарю это не препятствовало, потому что времени у них было ещё достаточно. Пока его разомлевший спутник дремал, обхораш нарубил его мечом толстых веток и искусно замаскировал вход в пещеру, оставив только неприметный лаз. Прикрыв ветки срезанным дёрном, он вернулся к костру и сел у огня. "Ты что, без гроба своего не спишь?" приоткрыв глаза, спросил молодой человек. "Сплю", глядя на пляшущие языки огня, ответил рыцарь. "Но я пока не хочу. Я думаю о словах цыгана по поводу взаимосвязей". "Каких взаимосвязей?" буркнул soudney magnificus. изменённых взаимосвязей, терпеливо уточнил лорд-вампир. Меня последнее время действительно стало казаться, что мир вокруг слишком закостенел. Нет движения. Давно не появлялось новых легенд. Может, это конец истории? "Ну и что?" перевернулся на другой букв второй. "Жалко", признался рыцарь. Этот мир, конечно, не идеальный, но в нём много хорошего. Знаешь, какие вкусные пироги пекла моя мать. А где она сейчас? спросил Магнификус. Умерла, грустно сообщила Фараш. В один день с моим отцом. Он был учителем фехтования при Лохниском дворе.